Глава шестая. Той ночью полковник передал обморочную монахиню в руки судебного медика, ступил на булыжники внутреннего двора монастыря, сделал несколько шагов и чуть не разбил носа каменную стену. Темнота, густой туман и отсутствие даже слабого освещения сделали свое дело. Он выругался, сообразил, что находится в монастыре, и выругался еще раз — уже по поводу своей несдержанности. «Но куда идти?» «Сюда!» — раздался голос из темноты, и он пошел на звук, медленно вытянув руки вперед, чтобы не наткнуться на стену еще раз. Глаза привыкли, и вскоре он уже быстрее двинулся по широкой аркаде внутреннего двора. Две женщины в черном, несколько человек в форме карабинеров, распахнутая дверь в комнату. Неяркого света было достаточно, чтобы Николо разглядел присутствующих и представился. Туман в конце аркады зашевелился, оттуда слышался тихий плач. Пожелая монахиня выступила вперед. Простите, сестер офицеры, они впервые оказались свидетелями преступления, тем более постыдно совершенного в Доме Божием. Судебный медик кратко отчитался, голова пробита. Детали после вскрытия. Будете сами смотреть, полковник. В келье в паре шагов дальше по коридору лежала на полу фигура в черной шелковой рясе. В комнатах остальных сестер тоже есть плазменный телевизор, ноутбук. Мадре Мария Серафина любила комфорт, но это не значит, что она пренебрегала молитвой. Она всегда была рядом с сестрами. Строго ответила пожилая монахиня. «Поэтому я и удивилась, не увидев ее сегодня в четыре утра». «В четыре утра?» Монахиня лукаво глянула на Николо. «Разве вам не приходится порой просыпаться среди ночи, когда совершено преступление? У вас свое служение, у нас свое. Мы встаем на молитву в четыре утра, офицер». «Честно говоря, в четыре утра у меня одно желание». «Убить кого-нибудь», — сказал один из карабинеров и тут же смутился. «Кто-то в монастыре мог настолько не любить мать-настоятельницу?» «Это абсолютно исключено. Никто в монастыре не мог этого сделать. Я жалею лишь об одном. Слишком поздно отправилась на поиски. Вдруг ее еще можно было спасти». «А что это за ключ?» Карабинеры указали на большой старинного вида ключ, лежавший рядом с телом. «У меня есть такой же». Монахиня вытащила из склада крясы похожий ключ. Он открывает дверь из храма в колокольню. «Там есть что-то ценное?» «Картина». «Какая картина?» «Которую нам должен был подарить благотворитель». «Должен был?» «Он скоропостижно скончался». А картина исчезла. Как исчезла? Пропала. А два дня назад появилась на стене в колокольне. Я ничего не понял. Исчезла, появилась. У кого еще есть ключ? У председателя совета попечителей. сеньора Фабио. По дороге на колокольню полковник не удержался и заглянул в одну из раскрытых дверей. Вход был узким и имел очень низкую арку, настолько низкую, что пришлось бы склониться в поясе, чтобы войти. Спартанская кровать, застеленная довольно бедным на вид одеялом, тумбочка, на которой стоит зажженная свеча, единственный источник освещения в комнате, стакан с водой, старый письменный стол и табуретка. На столе книга, похоже, Библия. «Как здесь можно жить?» И как нужно нагрешить или какую веру иметь, чтобы согласиться на такую жизнь? Настолько яркое неравенство в положении настоятельницы и простых монахинь вполне могло вызвать ненависть. «Вы, миряне, ничего не понимаете. Внешнее не имеет никакого значения. Только молитва». «Я заметил», — сухо ответил Николо, вспомнив роскошные покои Мадре Марии Серафины. «Мы закончили», — разорвал тишину громовой голос, за которым последовал кадр из фильма ужасов. Гигантская фигура выплыла из тумана. На фоне старых стен монастыря и слабого огня свечей человек смотрелся монстром. Кто-то из монахинь хихикнул, но тут же прикрыл рот. «Наш криминалист, Боскали», — тихо пояснил капитан карбинеров «Как к вам обращаться?» — поинтересовался Николо у старой монахини. «Мадре Мария Ассунта». «Мадре? Разве вы не все сестры? Как старшая по возрасту, я вынуждена взять на себя обязанности настоятельницы, пока епархия не примет решение. Я надеюсь, вы вскоре найдете убийцу». Офицеры. Голос монахини звучал теперь холодно и высокомерно. Она явно вошла в роль. Так где картина? Все уставились на пустую стену, а Мария Сунта ахнула и зашептала молитву, осеняя себя крестом. Она пропала. Она точно была здесь. Конечно, все ее видели. Она появилась из ниоткуда неделю назад, а теперь опять исчезла. Ангел принес ее и забрал. Мы недостойны. Ох, грешники, мы грешники! Наше дело убийства. Пропажей картины должна заниматься полиция. А если она ценная, то отдел по охране художественных ценностей карабинеров. Давайте сосредоточимся на расследовании убийства.